Глава четвертая. Схожу сначала на кухню, пробормотала, в очередной раз, поправляя водные пряди. Проголодалась, сочувственно улыбнулся Ней. Сам-то тайком пробирался в кухню ночами. Летучая мышь может пролезть в самую узкую щелку. Даже иногда пытался мне кое-что притащить. Я повела плечами. Не столько проголодалась, сколько нервничала. «А услуг всегда можно что-нибудь новое разузнать». Понимающий кивнув, Нэй обернулся и взмыл под потолок. Там, прячась в тенях деревянных балок и каменных сводов, как всегда незаметно следовал за мной, готовый прийти на помощь в любой момент. В кухне царило оживление. По случаю прибытия важных гостей даже пахло особенно вкусно. Похоже, Рассанда расщедрилась на настоящий прием. Мясо, копчение, приправы и ароматная сдоба — все смешалось, сплелось пряными струйками и щекотало ноздри. Ко мне поспешила Ильма, одна из немногих старых служанок, приехавших с нами еще из Тисона. Рассанда не рассчитала ее, видимо, потому что Ильма умела делать замечательные массажи. «Чего желаете, Шенна?» Почти все слуги собрались на кухне, то ли помогая с приемом. То ли желая узнать новости. Посматривали на меня, а я на них. «Спасибо, только воды», — качнула головой. И тут же, пока Ильма наливала чашку, пробормотала. «Что нового?» «Вы разве не были еще в приемном зале?» Осторожно спросила служанка. «Уже приехали?» — всполошилась я. «Почему Рассанда не позвала меня?» «Ох...» Я давно приучила себя не смотреть туда, где прячется Ней, чтобы не выдать его. Но сейчас едва удержалась. Выходит, пока он помогал мне справиться с магией да привести себя в порядок, гости успели прибыть, а мы пропустили. Много их? «Драконов всего два», — отозвалась Ильма, бросив на меня сочувственный взгляд. «Странно. Я думала, они целым взводом заявятся». Наверное, какие-нибудь разведчики или парламентарий. Узнать, что тут да как, нет ли ловушки. Хотя они давно уже могли все проверить. Наши слуги постоянно бывают в городе. Что в крепости происходит, не секрет. Давно прибыли? Да с четверть часа. Никто толком ничего не знал. Наоборот, надеялись, я им все расскажу. И, глотнув наскоро воды, я бросилась в приемный зал. Нэй неотступно следовал за мной. Я чувствовала его лишь благодаря нашей магической связи. Заметить простым взглядом было невозможно. Ускоряясь на ходу, едва не влетела в большой зал на первом этаже. Притормозила уже у высокой заостренной арки, забранной тяжелыми дверями с чеканкой по полотну. Выдохнула, унимая бьющееся сердце. Подняла голову, расправила плечи и ступила внутрь. Магии, раскрыв себе створки. Зал выглядел очень нарядно. Росанда сменила обычные зеленые портьеры на праздничные рубиновые, натерла гранитный пол до блеска, так что домашние туфельки едва не скользили, зажгла тяжелые люстры, которые не работали уже несколько лет, расчехлила кресла и диваны, затопила камины в торцах. Гостей было трое. Два мужчины сидели в креслах, даже не сняв дорожных плащей. А ещё в одном я обнаружила старуху в таком же плаще, только распахнутом. Под ним виднелось платье служанки. Драконы. Не похоже было, что перед нами посланники. Оба мужчины выглядели слишком роскошно. Длинные волосы, гордо расправленные широкие плечи, смелые взгляды. Плащи дорого расшиты, а драгоценные броши, которые их скалывали, казалось, стоили, как вся наша гостиная. Неужели к нам пожаловал сам Шепре Эрлинг? Кто из них? В обоих чувствовалась магия. Мощная, скрытая. С такой можно и без охраны летать. Рассанда, величественно покоившаяся в кресле перед ними, обернулась и недовольно уставилась на меня. «Почему ты меня не позвала?» Знаю, это не по правилам вежливости, но я не смогла сдержаться. Все внутри клокотало от негодования и обиды. Я столько сделала ради Берли, когда она даже слышать об этом не хотела. Вы сказали, Шэна Амберли не желает выходить. Мягким, едва мурлычущим голосом произнес один из мужчин. Неясный. Глаза и волосы отдавали голубым. Но это было странное, неправильное ощущение. Словно маска. «Ты так сказала?» Я ступила к Рассанди, еле сдерживая гнев. Второй. с густыми темными прядями, терявшимися под плащом, резкими скулами и плотно сжатыми губами, молча, пристально смотрела за происходящим. Во взгляде сквозили силы и власть. «Не хотела осквернять ваше общество присутствием оборванки, которое место на кухне!» — хмыкнула та, обворожительно улыбнувшись мужчинам. Драконы скрестили на мне взгляды, и я приложила все душевные силы, чтобы не стушеваться под ними после слов сестры. Старалась так же гордо держать голову, хотя глаза защипала. «Разрешите представиться», — произнес все тот же мужчина, поднимаясь. «Фиран Санэ и Лидий. Фронт Киона Шепра Эрлинга». Голубоглазый едва уловимо кивнул в сторону темного, одновременно представляя его, и в то же время будто говоря, что каждый и без того должен знать наследника драконов. Значит, все таки сам Эрлинг. Внутри что-то сжималось от пронзительного взгляда бездонных глаз, настолько темных, что зрачка почти не было видно. Какая же в нем сила? Не похоже ни на огонь, ни на лед, ни на воздух. На всякий случай учтиво поклонившись, я пробормотала что-то подобающее приличиям. Фронт, я не очень хорошо знала устройство драконьего Сейма, и все, что слышала о фронтах, что они почти равны самому главе. Странно, что он так молод. Сам Шепро стал главой Сейма после смерти отца в прошлом году. Но мне казалось, у них, как и у нас, более старые и опытные драконы остаются у власти до последнего. Куда тогда делся предыдущий фронт? Впрочем, расспрашивать я их не собиралась. «Единственное, чего мне хотелось, — это освободить Берли. Я все ждала, что сейчас его введут в двери. Я ведь собрала необходимую сумму. Что им еще нужно?» «Это она», — вдруг тихо произнесла старуха, поднимаясь. «Амберли Тиссон». Чуть обернувшись, я присмотрелась к ней и неожиданно узнала. «Сельва!» — воскликнула. Одна из наших служанок, которая осталась в доме отца и брата. В порыве я бросилась к ней, и она обняла меня, прижала к себе. «Как же ты выросла, девочка!» Выдохнула, и я едва не прослезилась, вспоминая, как когда-то давно она подсовывала мне конфеты, которые иногда завозили проезжие купцы. «Настоящая красавица, вся в маму!» Росанда смотрела на нас с едва уловимым презрением. Глаза сузились, будто подозревала в чем то нехорошем. Да и внимание драконов целиком сосредоточилось на нашем разговоре. Испытав неловкость, я даже чуть отступила назад, отпуская старуху. «Как ты тут оказалась?» — Все же не удержалась, спросила. Лей Эрлинг взял меня с собой, чтобы я подтвердила вашу личность, Шенна». Служанка перешла на более почтенное обращение. Понимаете, Шен Берли до последнего не сознавался, что у него есть сестра. Сестры! поправилась она, бросив взгляд на Росанду. Ваш отец сделал все, чтобы никто не узнал, где вы. И ваш брат тоже. Получив ваше письмо, господа драконы были озадачены. Ты видела, Берли? Жадно подалась к ней я. одновременно удивляясь и надеясь услышать хоть что-то о нем. «Видела Шенна. Он жив». «Но как? Когда?» «Я думала, все погибли. После того, как наш дом...» Закусив губу, я постаралась не всхлипнуть и не прожечь злым взглядом мужчин. «К сожалению, почти все погибли», — признала старуха. «Но я чудом выжила». «Драконы достали меня из-под завалов и забрали к себе». «Ты работаешь на драконов?» Возмутилась я, совсем не задумываясь, что двое из них сейчас тут. Сверкают глазами, слушая наш разговор, который, по-хорошему, надо бы провести наедине. Да только какой смысл говорить с изменницей? «У меня не было другого выхода, девочка», вздохнула Сильва, тяжело опускаясь обратно в кресло. Я ощутила себя обманутой, преданной. Как она могла? Вы имеете какие-то претензии к драконам? Прохладно спросил молчавший до сих пор темный. Его голос. Голос принадлежал сильному мужчине, привыкшему командовать. И все же в нем проскальзывали странные и смягчающие вибрации, которые делали его скорее притягательным, чем отталкивающим. Но я по-прежнему никак не могла определить разновидность их магии. Ни одного, ни второго. Вот потому я и не желала портить вам прием. Мягким, чарующим тоном промурлыкала сестра. Драконы разрушили мой дом. Я смело взглянула мужчине в глаза и заставила себя добавить. Но простите мне эти эмоции. Здесь им не место и не время. Я просила у вас милости для своего брата. И благодарна за то, что вы откликнулись. На каких условиях вы готовы его обменять?